Глава 40. Сентябрь 2018 года. На следующее утро Софи остаётся в постели, а Шон встаёт и собирается на работу. Она спала плохо. Она нервничает из-за того, что сегодня вечером приедут его дети. Их привезёт бывшая жена Шона, Пипа, и ей предстоит неловкая церемония передачи их с рук на руки. Она знает, что с близнецами всё будет в порядке. Это здоровые, несложные в общении не дети. В основном потому, подозревает она, что они близнецы. И всё равно она жутко нервничает из-за того, что две ночи и два дня ей придётся играть роль матери, сосредоточив внимание на ком-то другом после всех этих дней, когда её голова была забита загадочным исчезновением Талулы и Зака. Согласно прогнозам, все выходные будет лить дождь, а значит, что все те прекрасные вещи, которые, как она думала, они могли бы делать вместе, не состоятся, и они застрянут в четырёх стенах или в лучшем случае пойдут пообедать в паб на той стороне деревенского луга. Но главным образом, она не спала из-за своей пугающей встречи с лемом и того отрывка, который она нашла в своей собственной книге. После того, как он ушёл, Она провела некоторое время в соцсети, занимаясь его поисками, и, наконец, хорошенько прошерстив, нашла его аккаунт. На фото его профиля было его лицо, а его имя — Бобс Бейли, что показалось Софи, весьма странным. У него было очень мало постов, всего десятка, два-три, но один бросился Софи в глаза. Фотография, датированная июнем 2017 года. Судя по всему, снимок был сделан в садике во внутреннем дворе позади паба Лебедь и Утки. Софи узнала большие часы из кованого железа, что висят там на стене. На фото были Лэм, Скарлетт и Лекси. Все они обнимали друг друга, а Скарлетт высунула язык. Серебряный пирсинг поблёскивал на солнце. Под фото Лэм написал слово "Красотки". Выходит, Лэм и Лекси были друзьями. У поста было семь лайков, и Софи нажала на них, чтобы узнать, от кого они. Вдруг от тех, кого она знала. Один был от Кирианы Маллиган, другой — от кого-то по имени Амелия Диспару. Кликнув на него, она открыла страницу юной девушки с тонкими светлыми волосами и эльфийским личиком. Её био описывало её как кожа до кости, застрявшая в грёбанном неизвестно где. Её лента состояла из нескольких странноватых, абстрактных снимков пейзажей, а последний пост был датирован 16 июня 2017 года. Сердце Софии ёкнуло. Тёмное мерцание подсвеченной воды в бассейне, контуры ярко-розового фламинго, попавшая в кадр рука с зажжённой сигаретой, размытые очертания фигур, сбившихся в кучу под пледом. Она щелкнула изображением и увеличила его. Но сказать, кто эти люди на заднем плане, было невозможно. Снимок без подписи, без лайков и комментариев. Он просто висел там подвешенный, как пустой мысленный пузырь, без контекста и смысла. Но это явно был Софи в этом почти не сомневалась, мучительно загадочный фрагмент той ночи, в которую пропали Зака и Талула. Затем её отвлекла лавина писем. в её почтовом ящике. Обычное явление в это время дня, когда работавшие в офисах люди перед тем как идти домой, спешили доделать недоделанные дела, а потом вернулся Шон. В ночь в постели её голова шла кругом от разрозненных фрагментов информации, противоречивых чувств, ключевым акрокам и оставшихся без ответа вопросов. Ей снился бассейн, надувные фламинго, странные металлические рычаги и Лиам Бейли, пишущий на ее кроссовках розовой ручкой-маркером, что и нужно побрить ноги. Теперь она сидит в постели и бездумно просматривает сообщения в своем телефоне. У нее в десять доставка еды, масса хороших здоровых продуктов для близнецов, немного вина, немного сладостей, на которые близнецы будут смотреть с трепетом и вожделением. как будто они никогда раньше не видели шоколадных рисовых пирожных плюс молоко для хлопьев. Не считая этого, у неё свободный день. Ей следует собираться в Данию. Она уезжает рано в понедельник утром. У неё заказана машина, которая в 4:30 утра отвезёт её в Гатвик. А дети пробудут здесь до раннего вечера воскресенья. Ей следует использовать день с умом: очистить свой почтовый ящик, подготовиться к поездке и расслабиться перед прибытием детей. Но она чувствует это внутри себя, как поставленное на постоянный повтор странное музыкальное произведение. Эту необходимость копать дальше, как в прямом, так и в переносном смысле. Она гуглит диспору. В ту ночь девушка по имени Мими была единственной в тёмном месте помимо Лема, Лекси и матери Скарлетт. Как и Скарлетт, и её семья Мими также удалила своё присутствие в интернете. «Dispare who» по-французски означает «исчезнувший», а «Мими» вполне может быть сокращением от «Амелии». В результатах поиска всплывает аккаунт в YouTube кого-то по имени Мими Мелия. Софи нажимает на ссылку и резко садится в постели. На экране всё та же молодая женщина с тонкими светлыми волосами и эльфийским личиком. Кажется, она в спальне. Она регулирует угол наклона камеры, которую использует для записи самой себя, и затем говорит: "Привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Амелия или Мими. Или всё, что вам самим нравится в данный момент. Кого это волнует?" Я собиралась рассказать вам сегодня о своей борьбе с целиакией или глютеновой болезнью. Но, как некоторые из вас знают, в течение последнего года, а точнее, 15 месяцев, в моей жизни была ещё одна борьба. Постравматический стресс, вызванный одним случаем, что произошёл прошлым летом, о котором я до сих пор не говорила, чтобы защитить кое-кого очень близкого мне. Но недавно я обнаружила, что этот человек совсем не тот, кем я его считала, и... Затем она умолкает. Её взгляд отрывается от камеры и устремляется куда-то в нижнюю часть экрана. На ней белый топик без рукавов, а её руки очень бледные и худые. Её взгляд возвращается к камере. «И так», — начинает она, — «вряд ли я могу сказать слишком много. На самом деле я ничего не могу сказать, но...» Она выдерживает для пущего эффекта драматическую паузу. Похоже то, что не может быть названо, наконец-наконец-наконец. Она скрещивает две пары пальцев. Вот-вот выплеснет свои кишки. Просто подождите, просто подождите, когда это произойдёт. Она сжимает руки в два кулака, один рядом с другим, а затем взрывает их. Пью, говорит она. Пью. На этом видео заканчивается. Софи сидит, онемевшая, с отвисшей челюстью. Затем просматривает ролик снова. Дата на видео — вчерашняя. Софи понятия не имеет, та да ли эта девушка по имени Мими, которая была там в ночь исчезновения Зака и Талулы. Но эта девушка когда-то поставила лайк под фотографией Лема, Лекси и Скарлетт, сделанной в «Лебеди и утках». И теперь она обсуждает события, произошедшее более годы назад, которое ей не разрешали обсуждать, но которое оставило её с посттравматическим стрессовым расстройством. Софи кладёт телефон, вскакивает с кровати и идёт в душ. Двадцать минут спустя она уже стоит у дома Ким Нокс. Ким подходит к двери, держа в одной руке тюбик туши и щёточку в другой. Софи слышит, как позади неё её внук что-то кричит. Ким закрывает глаза, поворачивает голову и вздыхает. Затем вновь открывает их и в упор смотрит на Софи. «Ой», — говорит она, — «извините, я думала, это доставка с Амазона». «Извините, что побеспокоила вас так рано, Ким. Вижу, вы заняты, но я просто хотела поскорее кое-что вам показать. У вас найдётся минутка?» «Да, конечно, заходите». Извините, тут у нас небольшой хаос, как обычно по утрам. У вас есть дети? Нет, отвечает Софи. Нет, вернее, есть пасынки. Вроде как есть, вроде как. Не совсем, но типа того. Они приедут на этих выходных, так что, думаю, тогда я тоже буду погружена в хаос. У Ким милый дом. Стены выкрашены в мягкие оттенки серого и перламутрово-розового, как раковина устрицы, с вкраплениями безумных обоев. с райскими птицами и медных светильников. Но в нём царит ковардак. На полу валяется обувь, игрушки и пустые картонные коробки. В гостиной орёт телевизор, и мальчик кричит всё громче. Он сидит в кухне на голубом стуле за белым столом с пластиковым покрытием и пластиковой ложкой ест хлопья. Давай, Ной, доедай. Мы должны выйти из дома через 10 минут. Нет, кричит он. «Не хочу в сад!» Он швыряет пластиковую ложку на стол, разбрызгивая вокруг молоко. Ким берёт с раковины влажную тряпку и вытирает лужицы. Затем берёт у мальчика миску с хлопьями и несёт её к посудомоечной машине. «Нет!» — вопит мальчик. «Нет! Отдай обратно!» «Хорошо», — говорит Ким. «Но ты должен пообещать, что съешь это быстро и аккуратно. Договорились?» Он серьёзно кивает. «Обещай!» Ким вновь ставит перед ним миску, после чего он медленно и нарочно двигает её по столу, пока она почти не свисает с края. Ким хватает её за секунду до падения, убирает её от него и говорит: "Извини. Это твой последний шанс. Теперь допивай сок, и нам нужно готовиться выйти из дома". "Нет!" кричит он. "Я никуда не пойду". "Я могу прийти позже, если вы не против", говорит Софи. Ким вздыхает. Вы можете просто сказать мне, в чём дело? Я тут просматривала социальные сети, нерешительно начинает София, странички всех, кто был в тёмном месте той ночью, и я нашла на YouTube канал одной девушки. Её зовут Амелия, но она сокращает имя до Мими. И я подумала, вдруг это она. Мими? Мими Роц? Да, и эта девушка, она вчера что-то опубликовала, нечто странное. Я хотела, чтобы вы это посмотрели, чтобы вы могли сказать мне, она это или нет, в смысле Мими. Послушайте, говорит Ким. Я сейчас угумня малыша и встречу вас на улице. Мы можем вместе пойти в ясли. У вас есть время? Да, да, у меня есть время. У меня куча времени. Увидимся через минуту. Софи выходит из дома. Вопли яростной истерики внука Ким всё ещё звучат в её ушах. Она несколько минут терпеливо ждёт на краю деревенского луга. Наконец появляется Ким. Её волосы собраны на макушке в лохматый пучок. В очках в чёрной оправе и без макияжа она толкает коляску с сорощим мальчиком. Постепенно он успокаивается. Софи смотрит на него, затем на Кима и спрашивает: "Всё в порядке?" Ким кивает. "Да, в конце концов мы добрались до цели. У нас есть таблица вознаграждений. Не так ли, Нэ?" И что мы получим, если поднимемся на вершину радуги? Легаленд. Да, нам нужно добраться до Легаленда. Э, как высоко мы поднялись по лестнице? На половину. Да, мы на полпути. Так что нам просто нужно и дальше стараться вести себя хорошо, особенно по утрам, чтобы не опаздывать в ясли, да? Да, кивает он. Да, а потом Легаленд. Они прошли уже половину площади, собираются обогнуть пруд с утками. Софи достает телефон, включает видео на полный экран, переворачивает телефон на бок, и они на ходу смотрят его. «Это она? Это Мими Ротс?» «Боже, я не уверена на все сто. Я видела её всего пару раз в полицейском участке, и тогда у неё были рыжие волосы, а здесь она блондинка. Но да, очень похожа на неё». «А мне?» — конючит Ной. Ким вздыхает и говорит Софи. «Не возражаете? Он всегда должен всё видеть. Всё». Софи передаёт телефон Ною. Он хватает его и смотрит на девушку. «Ей грустно», — говорит Ной. «Грустная, тётя?» «Да, пожалуй», — говорит Ким. «Пожалуй, да, грустная». В следующий момент они оказываются у крошечной начальной школы, притулившейся в переулке позади паба «Лебедь и утки». Маленькие дети в серые и синие форме гурьбой проходят мимо них в ворота. И в душе Софьи тотчас оживают отголоски того времени, когда она работала помощницей учителя. Напротив главных ворот стоит небольшой сборный дом, окружённый собственным штакетником. Это ясли. Они ведут Ноя через дверь, где отдают на попечение молодой девушке с широкой улыбкой, а затем смотрят друг на друга. Может, выпьем кофе? спрашивает Ким. в будках. Конечно. Они садятся за столик и вместе смотрят видео целиком. Что ж, говорит Ким. Это наверняка она. Иначе просто быть не может. Можете прислать мне ссылку, чтобы я отправила её детективу, который ведёт это дело. Конечно, дайте мне ваш номер. Она по мессенджеру отправляет ссылку Ким, и они ждут, пока та попадёт в её почтовый ящик, после чего кладут свои телефоны на стол. Значит, вас интересует эта история, спрашивает Ким, вращая чашку с кофе на блюдце. Да, я имею в виду, что как только я увидела табличку с надписью Копать здесь, ко мне проснулось любопытство. Не хочу показаться корыстной, но я пишу детективные романы, так что я в некотором смысле запрограммирована на подобные вещи. Но вы понимаете? А потом, когда Кириана рассказала мне о пропавших без вести, Кириана Кириана Малиган. Да. Она умолкает, понимая, что только что выдала Кириану. Вероятно, это было слегка бестактно с её стороны. Но когда я упомянула, что пишу детективные романы, она сказала, что прошлым летом тот лес несколько раз обыскивали. И я подумала, вдруг знак, который я видела рядом с лесом, имеет некое отношение к Талуле. А потом остальное вы знаете. Но есть одна вещь, Странная вещь. Ким смотрит на неё и перестаёт крутить чашку. Вы знаете, что они нашли какое-то странное орудие на клумбе, рядом с жилым корпусом. Ким кивает. Я, конечно, могу ошибаться, но картонная табличка. Мне не верится, что дочь Кианы смогла увидеть её с края собственного балкона. Не могу избавиться от мысли, что она находилась в чьей-то комнате, когда увидела её. И в чьей же? Лема Бэйля. Может быть такое. Она показывает ей фотографию Лема и Лексе в саду паба Лебедь и утки. Смотрите, говорит она. Они друзья. Я этого не знала, так что возможно, она находилась в его квартире, а не в своей, когда это увидела. Я просто думаю, она умолкает, потому что на самом деле не знает, что думать. Я просто подумала, если бы вы поговорили с детективом, может, вы бы упомянули об этом. На тот случай, если они сами не додумались. Хотя я уверена, что додумались. Должны были додуматься. Кимс снова кивает. Почему кто-то так поступает со мной? спрашивает она. Софи вздрагивает от её резкого голоса. Почему кто-то не говорит мне всего, что знает? Почему они такие жестокие? Эта девушка — это Мими. Она явно разговаривала с кем-то в деревне. Это единственный способ узнать, что здесь происходит. Значит, это тот человек, что оставляет улики. И это полная бессмыслица. Как такое может быть, что половина людей, которые были там той ночью, растворились в воздухе, а вторая половина всё ещё здесь, и по какой-то неизвестной причине ведёт нас всех по грёбанной садовой дорожке? Она почти срывается на крик. и женщина за стойкой бросает на них взгляд. «О, у тебя всё нормально, Ким!» — кричит она. Ким кивает и вздыхает. «Да, всё нормально!» — говорит она. «Всё нормально!» Она берёт телефон и кладёт его в сумку. Я поговорю с Домом про видео. Посмотрю, что ещё он может мне сказать. «Дом? Детектив?» «А, — улыбается Софи, — настоящий детектив». Ким тоже улыбается. Да, настоящий детектив, говорит она и добавляет: Мне очень стыдно, но я не читаю книг. Если честно, я не прочла ни одной после 19 лет, ещё до того, как родилась Талула. В противном случае я бы спросила, как называются ваши книги, но я бы всё равно о них не слышала. Софи думает о не рассказать ли Ким про отрывок из её собственной книги, которую кто-то похоже копирует, книги с которой Лэм Бейли вчера пришёл к ней домой, постукивая корешком по ладони, жест, который теперь ей кажется смутно зловещим, но затем решает не делать этого. Это откровение лишит её беспристрастности, а беспристрастность, как ей кажется, это ключ к доверию Ким. "Нет", отвечает Софи с обнадеживающей улыбкой. "Нет, вероятно, нет".